Глава 23 три Яр Розен Мои дети понимают любовь и понимают ее даже больше, чем некоторые взрослые. Вы не понимаете? Выпячивает вперед подбородок Мила. Странно, но вот это ее упрямое выражение лица делает мою жену весьма привлекательной. Нос наморщен, губка оттопырена. Я даже ловлю себя на мысли, что загляделся на воробьиху боевую. «Вот видите, вы снова говорите «мои!»» — приторно улыбается противная баба. «Ненавижу психологов, не понимая, почему они так любят копаться в чужом дерьме. И совсем не понимаю, какого лешего эти мозгоклюи считают, что знают меня лучше, чем я сам. Не наши, мои. Ваш супруг совсем не принимает участия в нашем диалоге. Вы уверены, что готовы. Но уверены ли вы в нем? Вы абсолютно точно не вернёте детей обратно, потому что психологически ваш муж выдержит сразу двух ребятишек. Я не знаю ничего про психологию, но чувствую ярость, готовую меня разнести в клочья из-за одну эту уродскую комнату, обвешанную фотографиями фальшиво улыбающихся родителей и ужасными рисунками детей, у которых явно психиатрические проблемы, но не психологические. Один паук с крестом на спине, свисающий с паутины над крошечным домиком, чего стоит». Я уверена, что со мной, с нами, они будут счастливее, чем в детском доме. И я, мы, ни за что их не предадим и уж точно не вернем. Вы должны понимать, что приемные дети хотят найти любящих родителей, но в то же время они недоверчивы, порой агрессивны, им страшно. И вы должны будете приложить титанические усилия для адаптации не только ребят, но и вашей. Вот вы, например, как видите себе жизнь с малышами? которые уже сформированы как личности. Черт, это она меня спрашивает, что ли?» «Да чертова баба тычет меня своим грёбаным карандашом!» «И сейчас у меня есть только одно желание — сломать его к чертям собачьим, схватить подмышку воробьиху и свалить отсюда все равно куда, подальше от тупых вопросов доморощенной психологички». Останавливает только умоляющий взгляд милы Цветковой. «Хотя... вот тоже странность, какого лешего я вообще слушаюсь эту противную девку!» змеей влезшую в мою нормальную жизнь эгоистичного скота а знаете я вот всего полторы недели назад свою жизнь видел весьма отчетливо небо в алмазах тропические острова бабы веселые вы же честно хотите ухмыляюсь я глядя на удивление в очках самоуверенной тетки которая на деле совсем не уверена в своих психологистических способностях она же не должна нервно постукивать проклятым карандашом по планшетной папке и пытаться притворяться, что что-то записывает, хотя я прекрасно вижу, что она пытается меня сбить с панталыку. Я думал купить себе новую тачку, пятую по счету или шестую, и на дом посматривал. Да, хотел загородный особняк, чтобы там с лошадками и верандой... Ну, чтобы как барин, сидеть утром на крыльце в халате и вкушать кофей, закусывая его чистейшим кислородом. «О чем я точно не мечтал, так это сидеть в вашей убогой комнатенке и слушать абсолютный бред про то, что из меня выйдет хреновый отец, а из моей его... Во... жены, дурная мать. Ты не поняла, куколка, эти дети мои, и я их получу, даже если для этого мне придется сравнять с землей вашу грёбаную школу. И не потому, что они так уж мне нужны, а уже просто из спортивного интереса. Одно я знаю точно». Эта женщина готова была на все ради этих близнецов. Ты даже не представляешь, на что. И мать из нее выйдет прекрасная. Теперь все? Да, я услышала, в принципе, все, что мне было нужно, тянет губы в улыбке мерзкая мозгоправшая. Спортивный интерес похвален. Вы не слушайте его. Испуганный шепот Милой Цветковой кажется мне громоподобным. Он просто. Я тебе сказал, дорогая! «Никогда ни перед кем не оправдывайся. Ты всегда права. Уясни это. В начале беседы мне даже показалось, что ты научилась быть стервой. Не разочаровывай меня. Мы уходим. Дама хотела правду, она ее получила». Я ухожу. Слышу тихие шаги за спиной. И чувствую ненависть, волнами исходящую от жены. Моей чёртовой жены, мелкой и вредной. Которая как-то умудряется при своих карманных габаритах заполонять своими эмоциями все пространство вокруг. Ну почему вы такой? Ты нам теперь точно не отдадут Васильков. Неужели трудно было просто сказать ей то, что она хотела? Ты учишь меня врать и притворяться? Резко развернувшись, я останавливаюсь, и она врезается в меня словно маленький болит. Шубка эта на ней, как на корове, седло. И её встрёпанные волосы делают Милу похожей на взъерошенную злую ведьмочку. «Ты, вся такая чистенькая, предлагаешь мне злу воплоти врать? Тебе не кажется, что какие-то полюсы сместились?» «Мне кажется, что вы просто не хотите мне помочь. Я ведь не прошу ничего у вас, и брачный договор был излишен. Мне от вас ничего не нужно, кроме...» «Моих детей?» «Слушай, Мила Цветкова, у вас в аду все такие?» «Какие?» «Хитрые». Ухмыляюсь я. Зачем тебе чужие дети? Они мне-то не особо нужны. Хоть там кровь и все такое прочее. Я не знаю их. Я не умею быть отцом, я разучился любить. Привык, что я неуязвим. Семья ведь делает нас слабыми. Однажды моя бывшая ведьма теща сказала мне, что я никому не нужен, что я ублюдок безродный, что дочь она родила для другой жизни, не такой, какую я могу ей дать. Я остался собой немного изменился. «Так почему, мать твою, ты думаешь, что я смогу что-то дать этим детям, кроме денег и дурацкого подобия нормальности? Я не могу им даже нормальной нормальности дать, потому что сам ненормальный». «И поэтому вы желаете обречь их на то, что пережили?» «Они ведь даже не твои», — выдыхаю я. «Чем же ты так обязана, Альке и ее мамаши, что суешь свою глупую башку в пасти двух сопливых львят и огромному огнедышащему мне?» «Вы не поймете, кривит губы в улыбке воробьиха. «И знаете, мне жалко вас. Вы сломанный, выкрученный. Вы достигли всего, но не поняли ничего». «Ну объясни мне, раз такая умная!» Рычу я, слепну от ярости и боли. «Я выкрученный, она права». «Розина, зайдите за документом!» Высовывается из-за двери курчавая девка, секретарша психологички. Давайте быстрее, у нас заканчивается рабочее время.